Глава 5. Глупости говоривший все чаще. Ризников раздавал карты, выдох сидел насупившись, ему фатально не везло. А тетчик, расплывшись огромной тушей в таком же крупном кресле, улыбался подобно сытому коту. Карты ему шли, деньги прибавлялись. И это как обычно радовало Чечика больше всего на свете. Ничего не глупость. Становление нормальных порядков. Дело двухтряхля. Пробубнил выдох, взяв в руки свою порцию стареньких потрёпанных карт. "Нет, мой дорогой. На все это уйдет не меньше десяти лет, Вполне возможно, и все 20. Не нужно обольщаться". Чечек сидит спокойно, а у них вообще хер знает, что творится. "А это я здесь", произнёс акцентом Чечек. И громко рассмеялся. Люблю Россию, добавил он. Что тебе ее не любить? На зачуханной родине нет такого простора. Безобмно сказал резников. Но-но, родина не трогатина, там дураки пока у власти. Но ты прекрасно знаешь, начине село пока. серьезно ответил Чечек. протянул свою волосатую объемную руку. К хрустальному фужеру с коричневым и очень дорогим коньяком. Издержки не нужно ставить в углу угла, тем более тенденция. Начал выдых. Его лицо не отобразило радость после новой раздачи карт. И к Никто мужерезников перебил его. Инерция дело серьёзное. Посуди сам. Семь десятков лет. власти сатанистов. Затем 10 и даже больше лет откровенной дурнины, когда одно с другим мешалось как попало. И вот только сейчас начинается процесс. Собственно, поэтому мы снова здесь вставил свою чечек. — Это уж несомненно. «Но ты знаешь, что мы пока ограничены в своей деятельности. Резников яростно шурнул на нас очередную карту. У него осталось две. «Еще пять тысяч!» Пас. Промычал Чечек. Пас. Поддержал Чётича выдых. Резников на этот раз забрал банк. Не так все просто, не так все просто. Тароториу Ризников с довольным лицом подвигая деньги к себе. Опасности нет. Есть идиоты, которые тянутся к европейскому навозу. за этим видят передел собственность. Силы их невелики. просто тлен. Главных оппонентов нет. А значит и нехера рассуждать о длительных затяжках в становлении настоящего режима. Посмотри, Сколько положительного происходит вокруг: очита верования, борьба с инакомыслием, начало тотального контроля и вычленение за разных особей. Можно и нужно позавидовать, серьезно сказал Чечек, прореагировав на слова Выдыше. С какой поры ты стал так много умничать? Что-то раньше я не замечал. Так, одно бурчание или что-то в этом роде. Резников выпил налитый фужер коньяк. Выдох не ответил ему и тоже долго, не думая, покончил с коньяком. Преследование за оскорбление чувств верующих дело прекрасное, фундаментальное, но сроки смешные и накомыслие. Здесь, конечно, дело получше. Но опять же только несколько дел, когда осудили именно за мысли, а не за действие. Вот что должно измениться в первую очередь. Там говоришь, уже два дела, пробурчал Выдыш. Пока что два, я сказал. Точнее, Ризников. Леха беда начала, — Не сдавался Выдыш, а Резников раздал карты в очередной раз. Попался мне смотрел забавный, начал резников. Господи, капитан, еще смотреть современный синематограф, засмеялся чечек. Бывает редко. Ответил резников и тут же продолжу. Так вот, там про одного деятеля времен изгнания сатанинской власти, вроде свой, и тут же он оказывается чужой. когда до маломальского дела доходит Но самое главное что сейчас он вроде как герой для определенных кругов что равняются на стороны европейского паразитизма а родное нытьё демократов процедур сквозь зубы выдышь нет не просто нытьё это очередная болезнь мозгов и она существует, вот в чём дело. Поэтому не будет все так просто, как кажется. И если однажды нашим главным врагам удастся освободить зрение массы, как они уже сделали тогда, что будет? Кто сейчас понимает какую силу, представляют посланники всеобщей справедливости нынешние обитатели Понятия об этом не имею. У них одно разглагольствование, только этим дебаты будут не нужны. Резников бросил карты. Чечек выиграл вновь, а Выдаш, смирившись с невезением, произнес "В нас от такого сценария за идеями мнимой справедливости слишком большая сила». Одно дело бороться с вознёй или выдумывать новые религиозные каноны, а совсем другое эти то-то и оно, дорогой поручик, то-то и оно. Один неверный шаг приблизит пропасть, следующий уже выберет фатальное направление. Пройдёшь 10, не заметишь. К сотне подойдёшь, свалишься вниз. В горнило нового человека любия. Только вот будет оно не тем, что отца Кирилла перевоспитала, а будет железом с кровью. Веселит, конечно, такое дело. Но куда кровь перетянет? Ладно, кончай с картами, что-то настроение пропало. Закончил, Ризник. Никто не стал возражать. Посидели немного в тишине. Выдышит куполя новую бутылку налил три ровные порции фужеры. «Коленин хорош, он нам нужен будет, сказал резников. После того, как все трое опустошили посуду, закусили тонко нарезанный сыр и копчёной "Ясно, Других вариантов нет", согласился Выдыш. Степа сломался и довольно быстро резюмировал резников. "Наш бы отход, «Зацепили за слабое место сделал вывод выйдешь для -да", промычал Резников. ризника обычно наживна произнес чечек каверка слова.